Глава третья. В детстве Светлана часто ездила к бабушке и дедушке в Воронеж и жила с ними за городом, и от подруг бабушки слышала много разных странных слов и выражений. И вот сейчас одно из тех странных выражений, смысл которого она раньше не понимала, сразу пришло к ней на ум, когда она услышала рассуждение Лю о том, какое выгодное соглашение они заключили. Она бежала вдоль ограды парка, За ней бежали сразу шесть синих мальчиков, провожали ее. Любопытный в ее голове не замолкал ни на секунду. «Мы должны будем тщательно изучить этот артефакт. Я подумаю над циклом испытаний кольца. Я уверен, оно будет очень полезно в нашем путешествии на север. Но сначала мы должны выявить рамки его возможностей и разобраться с функционалом. Нет от мира сего», — так говорила подруга бабушки о каком-то человеке, не приспособленном жить в этом мире. Тогда Свете это выражение казалось смешным, сейчас ей было не до смеха. Она обернулась и, увидав, что стая синих отстала, перешла на быстрый шаг и произнесла «Лю, она не отдаст нам кольцо». Ну и, конечно же, голос сразу стал ей возражать. «Вы, очевидно, не расслышали Светлана Света, но тот Суприм, что живёт под деревом, внятно сказал, подтвердил своё намерение дважды, Он дважды обещал отдать нам кольцо, как только мы выполним свою часть договора. Девочка опять обернулась и чуть прибавила шага, видя, что небольшая медуза, которая плавала над парком, двинула в её сторону. «Лю, она не отдаст нам кольцо, и когда, прикончив Аглаю, я приду за ним, она попытается меня убить». «Не думаю, что такое возможно», — норовоучительно даже как-то высокомерно произнёс любопытный. «Подумайте сами, Светлана Света». Ведь после подобного вероломного акта с тем Супримом никто и никогда не будет заключать никаких соглашений. Полагаю, что ваш тезис абсурден изначально. Нет, он точно не от мира сего. Лю, не знаю, откуда вы... В свете было даже как-то неловко учить любопытного. Но тут и даже в моём реальном мире многие так себя и ведут. Понимаете? Так и ведут. Они хотят, ну, как это вам объяснить, кинуть всех, но... Всех обмануть, чтобы получить что-то для себя, получить всё, что можно прямо здесь и прямо сейчас, не думая о последствиях. Но это какая-то голая и недальновидная биология, это путь к упадку и деградации, ведь желание существовать за счёт других представителей твоего же вида — это паразитирование. Думаю, что остальные особи вашего вида не будут мириться с паразитами в своей среде. «Люди привыкли», — как-то невесело отвечала девочка. «Это всё странно», — произнёс голос, но проблемы биологического вида, к которому принадлежала девочка, его волновали мало, а заполучить кольцо он хотел. Поэтому Лю продолжал. «Допустим, вы правы, Светлана Света, и этот Суприм из-под дерева не захочет отдать нам кольцо после того, как мы выполним свою часть договора. В таком случае нам нужно вернуться к нему и попросить кольцо вперёд, объяснив это тем, что кольцо поможет нам ликвидировать оглаю, «Не она, коротко и уверенно ответила Света. «Мама Тая притворяется доброй. Она хитрая и быстрая, и сильная. Нож мой ей понравился. Если мы вернемся и попросим кольцо, мама Тая вообще может натравить на меня своих сыночков. Убьем мы Аглаю или нет, еще не ясно, а кровопийцу заполучить ей уже хочется. Может, она и кольцо как-то так заполучила». «Это все странно», — констатировал любопытный. «Ничего тут странного нет». Сухо отвечала девочка, вспоминая того самого водителя лэндровера по фамилии Мельник, который был виновником аварии, в которой пострадали мама и папа. Тот самый Мельник, который через связи в суде при помощи хитрых адвокатов и жадных страховых компаний присудил папе выплачивать огромные деньги за свою машину. «У нас всё так». Настроение у неё от этого визита под красное дерево, от глупости любопытного, от грустных воспоминаний, конечно, ухудшилось. И девочка снова перешла на бег. Быстро добежала до своих серебряных полян, пробежала мимо депошки и после больницы свернула на улицу Ленсовета. Все было как обычно. Круглоголовая кошка прямо на дороге поймала крысу и разрывала ее на части. Чуть западнее, ближе к Московскому проспекту, бродил по развалинам большой и горбатый муходед. Две медузы выплыли из-за полуразвалившегося здания и поплыли к нему, шевеля своей перламутровой бахромой на солнце. Светлане не очень хотелось говорить сейчас, но ей нужно было знать, что Лю в этот момент рядом с нею. Лю, вы тут? Да, я с вами, Светлана Света. И как раз хотел сказать вам, чтобы вы остановились. Света сразу остановилась. Что? Аглая. Она прячется слева по ходу вашего движения, наверху за остатками стены. Она смотрит на вас. Девочка сразу развернулась влево и посмотрела наверх. Там, на уровне второго этажа, метрах в пятидесяти от неё, на куче битого кирпича торчал край дома, угол целой стены с одним окном. «Она смотрит на меня?» — спросила Светлана. «Да, она смотрит на вас», — отвечал голос. Девочка смотрела как раз на ту стену с окном, хотя и не находила глазами Аглаю. Илю показалось, что она что-то задумала, поэтому он заговорил. «Я не думаю, что сейчас у вас достаточно сил, чтобы ликвидировать её». Нам лучше уйти и подготовиться к этому акту. Я бы не хотел вас потерять. Даже простая рана будет для вас опасна. Думаю, что нам необходимо свести риск к минимуму, найти удобный момент или выманить её на выгодную для нас местность. Для подготовки мне потребуется некоторое время. И надо было бы его послушать и уйти, но девочка неожиданно решила ещё раз поговорить с этой чокнутой. Вдруг повезёт. Их вражду удастся разрешить миром, и чёрт с ним, с кольцом мамы тает. «Аглая!» — крикнула она так звонко, что крысы, копошащиеся в развалинах, разом повернули голову в её сторону, и большая птица, чёрный попугай с хвостом-плёткой, сорвался с сухого дерева. Сорвался и стал тяжело набирать высоту, полетел вдаль, не решаясь напасть на Светлану. «Аглая, давайте поговорим!» Крысы поняли, что всё это их не касается, и принялись дальше искать себе корм. Птица взлетела и села на крышу неразрушенного дома на другой стороне улицы. Но Аглая не вышла из-за стены. «Она смотрит?» — еще раз спросила Света. «Смотрит», — отвечал голос. «И не двигается?» «Не двигается». «Жаль», — подумала Светлана, сама же чуть ослабив веревку, на которой висел кровопийца, и, придерживая его, пошла в ту сторону, в которую и шла. Она уже приглядела себе большую серебряную поляну, на которой можно будет укрыться, если Аглая все-таки кинется на нее. «Лю, следите за ней». «Я наблюдаю за ней». Заверил девочку голос. Девочка прошла уже знакомый ей стебель фикуса, на котором не было ни одного листка. Ушла достаточно далеко, но все еще оборачивалась на тот обломок стены. «Она еще смотрит на вас», — произнес любопытный. И только тогда девочка поняла, что Аглая уже не выйдет и не нападет. Она обрадовалась, поняв, что ситуация разрешилась без стычки, и к ней пришло облегчение. И мысль, что Аглая ее... боится? От этой мысли Светлана едва не улыбнулась. Она даже чуть-чуть, самую малость, задрала вверх подбородок от приступа гордости, которая посетила её. Вот только гордиться ей пришлось недолго, ровно до той секунды, пока Лю ей не сообщил. Она вышла из своего укрытия и уходит на северо-восток, и она сейчас уязвима. Может быть, даже есть смысл её догнать? «Уязвима? Догнать?» — спросила девочка, останавливаясь. «Да». Аглая сильно хромает, она медленно спускается с кирпичного холма, у неё повреждена нога, думаю... Любопытный сделал паузу. Сейчас самое время догнать её и уничтожить. Она не сможет оказать вам серьёзного сопротивления. Суприм из-под красного дерева говорил, что у вас есть хороший инструмент для выполнения этой миссии. Девочка замерла и сжала рукоять кровопийцы. «Думаете, что сейчас пришло время?» «Другого такого шанса ликвидировать её нам придётся ждать долго. Догоните Аглаю, примените свой инструмент». И тут же это её заносчивость, вся её гордость испарилась, и подбородок уже не задирался. «Сейчас?» «Да, я ещё вижу её, она идёт медленно, её правая нога повреждена». В каждом слове любопытного она чувствовала нетерпение. Он ждал, что девочка наконец решится и кинется вслед уходящей Аглае, И Светлана поняла, что ей придётся это сделать. Ещё недавно она и мысли такой допустить не могла, но голос подгонял её. «Она ограничена в движении, и ваша подвижность — ваше большое преимущество. Используйте ваш инструмент, как советовал вам Суприм из-под красного дерева». «Используйте инструмент». Звучит вполне себе прозаически, если не знать, что речь идёт о кровопийце. Если честно, то Свете не хотелось его использовать. Просто не хотелось. даже по отношению к этой злой и чокнутой бабе. Используйте инструмент. Это в устах любопытного звучало очень просто, но на самом деле речь шла об убийстве, настоящем убийстве, с кровью. Человек, Светлана, Света, начинаете действовать, иначе существо, представляющее для вас наибольшую угрозу, уйдет. Девочка лишь сжала рукоять ножа покрепче, но продолжала стоять на дороге. «Человек Светлана Света, сейчас ваш враг, ваша цель покинет зону моей видимости. Вам необходимо принять решение, если я должен продолжить наблюдение за ней, мне придется покинуть зону нашей коммуникации». В первый раз Лю подгонял ее. «Вам необходимо принять решение». Но девочка все еще медлила. Во рту пересохла, захотелось пить. Аглая — враг, настоящий враг. Убить ее, резать ее ножом. Но ведь это очень страшно. «Человек Светлана Света», — продолжал любопытно и спокойно, — ему-то совсем не было страшно, он был рассудителен. «Это хороший и вполне безопасный шанс избавиться от врага. Она сейчас не представляет для вас большой угрозы, и с ней нужно покончить. Когда она поправится, она снова станет представлять для вас опасность, большую опасность». «Опасность?» да. С этим доводом спорить было невозможно. Наверное, он и повлиял на решение девочки. Может быть, Лю прав? Наверное, прав. Во всяком случае, она попытается. «Ну, ладно», — наконец произнесла девочка. «Где она?» «Вы смотрите как раз в её сторону. Вас разделяют, только развалины». Дальше стоять и раздумывать было как-то глупо. И девочка, оглядевшись по сторонам, всё-таки сдвинулась с места и побежала на ходу, поправляя свой рюкзачок. «Увеличьте скорость», — подгонял её любопытный. «Она уходит». Свету почти взбесило то, что он подгоняет и подгоняет её. Она совсем не хотела этого делать. Не хотела она сейчас догонять Аглаю, не хотела делать с ней того, чего ожидал от неё голос, но опять, опять она боялась, что станет неинтересно любопытному. и что он бросит её здесь, в истоках, одну и больше не появится. И Света побежала. Она быстро оббежала гору битого кирпича, ушла от широкой дороги и углубилась вглубь разрушенного квартала. И там, уже без помощи любопытного, глазами отыскала Аглаю. Света никогда не видела её со спины, и теперь, увидав, поразилась. У Аглаи были очень широкие плечи, как у мужчины, мужчины-спортсмена. Она шла, отставляя в сторону правую ступню, заметно припадая на неё. Шла медленно. А ещё Лю даже не сказал Свете об этом. Кожа Аглая была тёмной, почти фиолетовой, на ногах, на руках, на боках. Она вся была вымазана соком фикуса. Света, стараясь не топать ботинками, догоняла её. Быстро догоняла. Она ещё не знала, что будет делать. Вернее, как она это будет делать. Это она думала, что не знает. Но кровопийца уже прилип к её ладони и, кажется, подрагивал в ней, словно от нетерпения. Девочка, подбегая ближе, ещё раз поразилась мощи своего врага. У Аглая не только плечи были выдающиеся. У неё также была мужская мускулистая спина, накачанная, как у девочек, бегающих спринт, ягодицы и икры. Не зря Светлана её побаивалась. Аглая была необыкновенно сильной женщиной. И тут эта чокнутая, наверное, услышав шаги Светланы, обернулась. Обернулась. косматая не лицо кое-где грязное, а из-под грязных косом взгляд. Девочка увидала её глаза. Никогда в жизни она ещё не видела столько ненависти в чьём-либо взгляде, и это был не безумный взгляд сумасшедшей бабы. Ненависть в глазах Аглайи была осмысленна. Она ненавидела Свету, в этом у девочки сомнений не осталось. И странное дело, Светлане стало вдруг легче. Она поняла, что ей больше не жалко эту чокнутую, Свету даже порадовало, что Аглая отвернулась и прибавила шаг. Она почти перешла на бег, она бежала. Эта здоровенная бабища боялась Светлану. Ненавидела и боялась. Это сознание этого страха Света едва не взлетало после каждого шага. А сознание ненависти придавало девочке решимости. Тем более, что рукоять кровопийцы, на удивление, удобно лежала в ладони девочки.